Часть вторая. Редкие породы. Глава пятая. Обморок перед королевой и другие проблемы, которые помогут отследить собаки-специалисты. Я знаю собаку, встречавшуюся с королевой Елизаветой II. Я не просто знакома с ней, но даже посещала ее дом в чудесном городке Кэнок в Англии. Та самая собака подбежала ко мне и тщательно обнюхала репортерский блокнот, словно пыталась что-то в нем прочитать. Я расхохоталась. Даже я сама не всегда могу разобрать собственный почерк. И пес воспользовался возможностью сорвать поцелуй, то есть обрадованно лизнул меня прямо в раскрытый рот. От этого я расхохоталась еще сильнее, и он попытался снова но поскольку рот я успела закрыть, попал мне в щеку. В тот момент Нимбус еще не видел королевы. Но когда спустя несколько месяцев я узнала, что этот пес, помесь лабрадора с золотистым ретривером, познакомился с ней, то ощутила себя так, будто сама с ней встречалась. Поскольку я американка, и с британской королевской семьей меня ничто не связывает, думаю, это максимально возможная степень нашего с ней контакта. А вот Нимбус не только встречался с ее величеством, но она даже улыбнулась. Ему и Джоди Гриффин, его 27-летней хозяйке. Пока они общались, он успел как следует обнюхать черную кожаную сумочку королевы, оказавшуюся как раз на уровне его носа. Вам, наверное, интересно, что он там унюхал. С учетом любви королевы к своим корге, думаю, в каком-нибудь из отделений ее роскошной сумки шелковой подкладкой наверняка была припрятана парочка собачьих печеньей, достойных королевских питомцев. Джоди любит шутить, что она спрашивала Нимбуса, но он ничего не запомнил. Она пса за это не винит, потому что и сама не помнит, о чем говорила с королевой и Камилой, герцогиней Корнуольской, давней благотворительницей организации, предоставившей Джоди ее Нимбуса. Она знает, что беседа была приятной, оживленной и теплой, и что обеим королевским особам очень понравился Нимбус, а герцогиня даже погладила его по голове, пока он обнюхивал сумочку Ее Величества. Однако их разговор прошел для нее как в тумане. Даже сразу после него, когда репортеры расспрашивали, о чем они говорили, она не могла вспомнить. Иногда, когда людей застают врасплох или событие по-настоящему грандиозное, они могут забыть, что с ними происходило. Примером тому отсутствие у многих из нас воспоминаний о собственных свадьбах. Однако в случае Джоди более вероятной причиной является обморок, случившийся с ней за несколько минут до этого разговора. Благодаря Нимбусу, предупреждающему ее о приближении обмороков, она не рухнула из своего кресла на пол прямо перед королевой. Нимбус предупредил хозяйку, что она сейчас потеряет сознание, когда она сидела в кругу из 30 человек-гостей, явившихся на прием королеве с герцогиней. Прием проходил в королевских конюшнях одной из галерей Букингемского дворца и включал демонстрацию способностей двух собак-биодетекторов из дрессировки медицинских собак и рассказ о деятельности центра. Рыжий кокер-спаниель по кличке Китцы прекрасно справился с выявлением рака по запаху, выбрав правильные образцы на карусели. Королева и герцогиня выглядели очень сосредоточенными и серьезными, наблюдая за его действиями, и с энтузиазмом аплодировали псу. Следующим шел Пинат, черный лабрадор. Пока он с большим успехом демонстрировал свои возможности по выявлению болезни Паркинсона по запаху, нимбус вдруг подскочил и начал вилять хвостом перед хозяйкой. Он нюхал воздух и лизал ей руку. Джоди поняла, что сейчас должно случиться. «Нет, пожалуйста, не говори мне, что я вот-вот упаду в обморок, только не здесь и не сейчас». Она пыталась успокоить пса, но, предупреждая ее, он всегда проявлял настойчивость. Нимбус продолжал махать хвостом и заглядывать ей в глаза, так и лучась восторгом. А потом бум! Он поставил передние лапы ей на колени и, обхватив ими ее ноги, принялся лизать хозяйке лицо. Ясней сигнала и быть не могло. Джоди знала, что у нее есть всего пара минут, чтобы прилечь, прежде чем случится обморок. Оставалось надеяться, что ее поведение не воспримут как нарушение этикета. Она отошла в уголок зала, села на пол и приняла лекарства. Ее одолевали слабости дрожь. Пора было ложиться. Нимб тыкался мордой ей в грудь и наваливался на хозяйку сбоку, пока она не легла и не подтянула колени к груди. Она обхватила пса одной рукой и стала ждать. Доктора так и не выяснили причину ее обморок. Они перебрали массу разных диагнозов с тех пор, как она впервые потеряла сознание в возрасте 6 лет. Большинство из них соглашалось, что у нее ПОТ – синдром постуральной ортостатической тахикардии. Одним из главных ее признаков является учащенное сердцебиение с потерей сознания, обычно при перемене положения сидячего или лежачего настоящего. Однако Джоди могла лишиться сознания, когда просто сидела или даже лежала. К тому же у нее было еще несколько необычных симптомов, так что специалисты предполагали самые разные расстройства со сложными буквенными обозначениями. В любом случае ее болезнь была очень опасной. В 9 лет она упала лицом прямо на пол, прикусила передними зубами губу и несколько зубов при этом раскрошились. У нее до сих пор остались в губе осколки. В 19 она переходила улицу и лишилась чувств. Очнувшись, Джоди увидела, как машины ее объезжают, а пешеходы обходят стороной. Никто не предложил ей помощь. Было время, когда она падала в обморок по 10 раз в день. Благодаря лекарствам и особому вниманию к триггерам, в частности, подъемам и любой физической активности, ей удалось свести эту цифру до двух-четырех раз в день. Чем меньше Джоди двигалась, тем меньше была вероятность, что она упадет. Так продолжалось до тех пор, пока в 2015 году дрессировка медицинских собак не предоставила ей нимбуса. До этого момента она редко куда выходила без своего инвалидного кресла. Но теперь оно, как и кресло пола, неделями пылится в кладовке, потому что нимбус за несколько минут предупреждает хозяйку о приближении обморока, давая ей возможность найти безопасное место. Пока королева Елизавета наблюдала за демонстрацией способностей Пинат, В тот день в королевских конюшнях у Джоди начался приступ. Свои ощущения во время синкопы она описывает так. «Обычно у меня появляется странное ощущение тяжести, как будто сила притяжения влечет меня к полу. Перед глазами все становится серым, а потом черным. Я перестаю видеть. Звуки доносятся словно откуда-то издалека. Кажется, будто кто-то повернул регулятор громкости, и голоса вдруг стали искаженными, замедленными, как под водой». Руки и ноги делаются тяжелыми настолько, что я не могу ими пошевелить. Если я сижу в кресле или стою, то могу просто рухнуть на пол, не в силах произнести ни слова или сдвинуться с места. Джоди не знает, лишилась ли она полностью чувств тогда в Букингемском дворце. Если да, то всего на пару секунд. Как только она почувствовала себя лучше, попыталась пошевелить рукой. Нащупала мягкую шерсть Нимуса. Он лизал ее ладонь. Ноги у нее тряслись, как это обычно и бывало. Сама Джуди считает, что так ее организм пытается вернуть кровь в мозг, чтобы тело опять нормально функционировало. Она села и постаралась прийти в себя. Приступ был короткий, всего на несколько минут. Иногда обмороки у нее продолжаются по часу и даже больше. Она поняла, где находится, и осторожно поднялась на ноги. От слабости ей было трудно держать равновесие, одна нога продолжала дрожать. Она увидела, что демонстрация закончилась, и королева с герцогиней общаются с гостями и их собаками. «С вами все в порядке?» — спросил ее кто-то из визитеров. «Да-да, все хорошо», — ответила Джоди и улыбнулась. Болезни без того многого ее лишила, она не собиралась вносить и этот прием в список своих неудач. Джоди сосредоточилась на белых перчатках королевы и в сопровождении нимбуса подошла к улыбающейся монаршей особе. «Примечание». Уже заканчивая работу над книгой, я получила от Джоди сообщение. Вышел последний номер газеты, которую выпускает «Дрессировка медицинских собак». И там сообщалось об их встрече с королевой. Джоди не знала точно, снял ли корреспондент их на видео и потом расшифровал запись, или просто кто-то запомнил ее слова. Но было приятно, наконец, прочитать, что же она там сказала. «Нимбус мой лучший друг». Встреча с ним преобразила мою жизнь. Приступы бывают у меня два-три раза в день и я всегда боялась выходить на улицу, чтобы не пострадать. Он все изменил. Нимбус – один из псов, надрессированных на нетипичную работу. Он специалист, как большинство служебных собак, но в необычной сфере. Служебные собаки, работающие с ПУТ, встречаются все чаще, но диагноз Джоди до сих пор до конца не ясен. Так что Нимбус ориентируется исключительно на свой нос. Его дрессировали с использованием соскобов с кожи, и проб выдыхаемого Джоди воздуха, который собирали в моменты недомогания, как она это называет. Когда кинолог решил, что собака готова, Джоди с матерью поехали в штаб-квартиру организации, чтобы пройти очные тренировки вместе с собакой. Первую же ночь им разрешили взять его с собой в отель. Вот что рассказала Джоди. «Мы все крепко спали. Но Нимбус проснулся, начал скулить и бегать взад-вперед по комнате. Он лизал мне лицо, а потом подбегал к маминой кровати и опять скулил. Он делал это раз за разом, так что я проснулась и попыталась сесть, чтобы его успокоить. Но тут у меня начался приступ. Сильно закружилась голова, и я поняла, что ничего не могу сказать. Комната как будто завертелась. Я откинулась на спину, пока не отказали руки. Он подскочил ко мне и начал облизывать лицо. Думаю, тут я отключилась, потому что больше ничего не помню. К счастью, я не успела встать с кровати, поэтому не свалилась на пол. С мамой мы ничего в тот момент не обсуждали, я просто снова уснула, потому что ужасно устала после целого дня тренировок, и Нимбус думается тоже. На следующий день, когда Хелен, кинолог, спросила нас о сигналах тревоги, я рассказала ей о ночном происшествии, которое сочла просто совпадением. Хелен поинтересовалась, не просыпался ли он ночью еще раз. Мы с мамой ответили, что нет, он вел себя спокойно и тихо, За всю ночь больше ни разу не вставал и не шумел. Даже утром не стал будить меня на завтрак. Тут-то я и поняла, что в действительности случилось и почему он нас разбудил. Только теперь я поверила, что такое и правда возможно. Я старалась не питать особых надежд, но в то утро убедилась в возможностях собаки и уже по-настоящему им гордилась и восхищалась. С тех пор Нимбус показал себя образцовым служебным псом. Он пропустил всего несколько предупреждений в самом начале. Через пару недель он выдавал четкие сигналы и в магазинах, и на лекциях по искусству, и на прогулках. Нимбус сопровождает хозяйку в длинных прогулках и даже побывал с ней в парижском Диснейленде. Она большая поклонница этого парка развлечений, а Нимбус готов следовать за ней повсюду, куда бы она ни собралась, хотя большие приключения ей противопоказаны. Джоди считает, что ему очень понравилось щеголять в ушах Микки Мауса. «Его предупреждения о приступах изменили мою жизнь», — говорит она. «Но то, что он делает свою работу так радостно и дарит мне столько счастья, — это самое приятное». Существуют среди медицинских собак и настоящие дивы, такие как Шуга, пушистый померанский шпиц с большим самомнением и иногда в розовой юбочке пачки. Когда она является к себе на работу в Центр по изучению болезни Паркинсона на острове Сан-Хуан в штате Вашингтон, то никому не дает спуску. Лает, чтобы ее немедленно пропустили через ворота в тренировочную зону. Раздраженно пищит, когда другая собака, работающая перед ней, задерживается в кабинете. Выглядит все так, будто Шуга знает, насколько важна ее работа, и считает, что чем быстрее выполнит ее, тем больше пользы принесет человечеству. Хотя на самом деле она просто любит играть в забавные игры, за которые ей, к тому же, непременно дают угощение и хвалят изо всех сил. Шуга – одна из 14 собак, работающих совместно с командой Центра по изучению болезни Паркинсона. Кроме нее там трудятся Хадсон, Бастер, Элла, Десс, Аякс, Рудик, Вилл, Топпер, Леви, Саша, Рассел, Роун и Мия. Большинство собак огромные по сравнению с Шугой, но есть среди них и парочка небольших терьеров. Все они живут с хозяевами дома и приходят на работу 2-4 раза в неделю в зависимости от подготовки. На собак ложится немалая нагрузка. Они должны нюхать футболки, иногда пропахшие потом настолько, что запах уловит и человек, в обмен на небольшие кусочки индейки домашнего приготовления. Футболки лежат в металлических канистрах, и собаки по одной обходят их все, предупреждая, если улавливают запах болезни Паркинсона. Животные не видят друг друга, а образцы постоянно заменяют, как обычно происходит при контролируемых экспериментах. Одна из основательниц и программный директор центра Лиза Хольт говорит, что требуется около 400 контактов с десятками образцов, чтобы собака начала выявлять нужный запах. Мы понимаем, что сигнатура болезни сложная, и, конечно, им приходится выделять ее из общего фона, в котором и так тысячи запахов. Достижения собак впечатляют. В целом они показывают чувствительность 94% и специфичность 86%. Если вы пропустили главу о раке, то это означает, что они выявляют 94% образцов с болезнью Паркинсона и указывают на 86% образцов, как на контрольные. Иными словами, они упускают только 6% образцов с болезнью Паркинсона и ошибочно указывают на 14% контрольных, как на положительные. На данный момент Центр не участвует в научных программах, хотя все данные тщательно фиксируются. Цель организации не в том, чтобы проводить скрининги и выявлять наличие болезни Паркинсона у всех желающих. Хотя это тоже могло бы быть очень полезно, с учетом того, что ранней диагностики болезни Паркинсона не существует. Лиза понимает, как тяжело проводить скрининги с использованием собак. Она хорошо усвоила уроки исследователей рака. Поскольку никто не будет знать, какую футболку носил человек с признаками болезни Паркинсона, трудно придумать для собак систему поощрений, которая заставит их работать с максимальной точностью. Она говорит, что обойти эту проблему можно, если показывать псу только один или два спорных образца в неделю. Но тогда получается, что скрининга хватит слишком мало людей. В основном Лиза сосредоточена на выявлении с помощью собак летучих органических соединений, указывающих на болезнь Паркинсона точно так же, как в случае с онкологией. Когда она создала свою организацию, к ней на тренировке ходил со своим псом, профессор аналитической химии из Университета Вашингтона. Джек Белл, доктор наук, тоже живущий на острове Сан-Хуан, изъявил желание стать волонтером и присоединиться к их команде. Вместе с собаками он работает над идентификацией и выделением летучих компонентов. На данный момент ему удалось выделить и предоставить центру пробы акролеина и 4 гидроксинонинала, чтобы проверить, смогут ли собаки их распознавать. Биомаркер... «Это как отпечаток пальца для криминалиста», — говорит Лиза. «Я убеждена, что собаки смогут помочь нам отыскать знаки, которые оставляет болезнь на своем пути. Работая вместе, мы сможем отслеживать ее в самом начале». Поняв, какие именно молекулы им следует искать, собаки могут значительно сэкономить нам усилия, просто сообщая «да, это оно» или «нет, это не оно» при предъявлении лабораторного образца. Джек очень обрадовался, когда об этом узнал. Если собакам и доктору Беллу удастся обнаружить биомаркер болезни Паркинсона, это поможет разработать систему ранней диагностики еще до появления первых симптомов. Исследователи говорят, что ранняя диагностика позволит сохранить больше дофаминовых нейронов и поможет в разработке новых способов лечения. В Англии дрессировка медицинских собак сотрудничает с Университетом Манчестера в двухлетнем эксперименте, финансируемом Британским обществом болезни Паркинсона и фондом Майкла Дж. Фокса, по исследованиям болезни Паркинсона. Звездами этого проекта являются четыре собаки. Пинаты и Румба — черные лабрадоры, Бампер — золотистый ретривер и Дзен — крупный черный кокер-спаниель. Дзена иначе называют грязнулей, потому что, возвращаясь с прогулки, он, кажется, тащит за собой половину поля, по которому гулял, говорит Дженни Кориш, координатор организации. Но вообще он очаровательный, очень славный пес. Всего в США и Великобритании в исследованиях по болезни Паркинсона занято 18 собак. Это серьезная сила. Возможно, однажды с помощью животных диагноз болезнь Паркинсона станет куда менее трагичным, чем сегодня. Однако собаки не первые, кто научился выявлять болезнь Паркинсона по запаху. До них славу нюхача, носом определяющего ее наличие, снискала Джой Милн, медсестра на пенсии из Шотландии. В середине 1980-х Джой уловила странный запах, исходящий от ее мужа леса. Она описывала его как мускусный и не особо приятный. Она раз за разом просила мужа, очень востребованного анестезиолога, принять душ и почистить зубы, хотя он это только что делал. В конце концов она перестала упоминать о запахе, поскольку это его огорчало. Примерно 10 лет спустя у него обнаружили болезнь Паркинсона. Когда Джой пришла на собрание группы в поддержку пациентов с болезнью Паркинсона, то заметила в зале точно такой же запах. Еще через какое-то время на лекции по этой же теме она спросила спикера, почему люди с этой болезнью пахнут по-другому. Врач не понял, о чем она говорит, и обсудил ее вопрос с коллегами. Они провели эксперимент. Дали ей понюхать 12 футболок, 6 из них носили пациенты с болезнью Паркинсона и 6 – здоровые люди. Она указала на 7 футболок, принадлежавших больным, а остальные отнесла к здоровым. Исследователи были поражены такой точностью. 11 попаданий из 12. Через год у человека, на которого она ошибочно указала в том исследовании, также обнаружили болезнь Паркинсона. Получилось 12 из 12. Когда в 2015 году история Джой появилась в прессе, Лиза решила начать исследования на базе собственного центра, чтобы использовать собачьи обоняния с пользой для человека. «Для меня большая честь принимать участие в исследованиях, направленных на выявление биомаркеров болезни Паркинсона», — говорит она. Конечно, это серьезная ответственность для Шуги и ее приятелей, и завистников, которые есть у каждой дивы. Однако они вряд ли осознают, какой на них лежит груз — когда радостно машут хвостами и обнюхивают образцы, надеясь получить еще кусочек запеченной индейки. По мере того, как кинологи понимали, насколько собаки способны и готовы усваивать требуемые навыки, чтобы помогать людям, они изобретали для них все новые задачи. В поисках медицинских собак, делающих необычную работу, я обнаружила пса, который специально обучен для борьбы с редким расстройством сна. Он – один из небольшого количества собак по всему миру, которые этим занимаются. Ролло придется немного подождать своей очереди на представление читателю. Для начала я хочу познакомить вас с его хозяйкой, Даниэль Брукс. Ожидание – то, с чем он справляется на отлично. Любая перемена в эмоциональном состоянии Даниэль может привести к внезапному расслаблению мышц, после которого она будет корчиться на полу, как таракан. Гримаса состроенная подругой. Страх или боль. Симпатичный лягушонок, прыгающий по бортику бассейна. Иногда эмоциональные колебания приводят только к расслаблению мышц лица, особенно если эмоции не слишком сильны. Но очень часто Даниэль переживает пугающие эпизоды полные внезапной потери мышечного тонуса. Из веселой, от души хохочущей девушки она мгновенно превращается в подобие тряпичной куклы. Сначала речь ее замедляется и становится нечеткой, как будто она выпила, а нижняя челюсть отвисает. Потом начинает трястись голова, перед глазами все расплывается и веки захлопываются. Колени подгибаются, и если Даниэль стояла или шла, она падает на пол. Если повезет, она может успеть уцепиться за что-нибудь, чтобы смягчить падение. Когда люди видят, как она падает, то решают, что она лишилась чувств. Но в действительности Даниэль остается в сознании запертая в неподвижном теле. Она с трудом может говорить, а порой испытывает проблемы с дыханием. Так девушка может пролежать от 10 секунд до 10 минут. Даниэль страдает катаплексией, редким неврологическим расстройством, при котором мышечный паралич, обычно сопровождающий во сне БДГ-фазу, то есть фазу быстрых движений глаз, возникает в бодрствующем состоянии. Нашим мышцам необходимо терять тонус на время БДГ-фазы, чтобы мы не совершали активных движений во сне. Однако то, что хорошо во время сна, превращается в кошмар при бодрствовании. В период учебы в старшей школе в Баффорде, Джорджия, Даниэль была чемпионкой по плаванию. Однажды, стоя на стартовой площадке на соревнованиях, она поняла, что начинается приступ катаплексии. Девушка не могла сказать ни слова, не могла пошевелиться, чтобы как-то предотвратить неминуемое – падение в бассейн или на бетонный полубортика. Она потеряла равновесие и свалилась в воду. Приступ был не очень тяжелый, и она смогла выбраться из бассейна, хотя и не чувствовала ног. После этого ее дисквалифицировали. Некоторые пациенты с катаплексией стараются вести как можно более спокойную жизнь, избегая любых эмоциональных колебаний. Они считают, что смех, злость, удивление или восторг не стоят того, чтобы ради них рисковать. Даниэль неоднократно получала царапины, ушибы, даже сотрясение мозга катаплексия постоянно где-то рядом, особенно в моменты усталости. Однако, когда в первый год старшей школы ей поставили этот диагноз, она дала себе обещание. «Болезнь не заставит меня изменить свою жизнь, наоборот, она сделает меня еще лучше и сильнее. Я все равно буду смеяться, даже под угрозой того, что вдруг стану вести себя как пьяная и рухну на пол прямо на глазах у друзей. Я никогда не позволю болезни решать, как мне жить». Приступы редко развиваются сами по себе. Обычно они сопровождаются нарколепсией, хроническим неврологическим расстройством, вызывающим в дневное время острую сонливость. Как и катаплексия, нарколепсия связана с нарушением способности мозга регулировать циклы сна и бодрствования. Нарколептики испытывают постоянную усталость и могут в любой момент погрузиться в сон. Они чувствуют себя так, будто не отдыхали целые сутки, даже если только недавно проснулись. Около 70% пациентов с нарколепсией страдает катаплексией. Эта неразлучная парочка расстройств сна называется нарколепсией первого типа. Расстройство достаточно редкое и встречается у одного человека из двух пяти тысяч. Это аутоиммунное заболевание, вызываемое разрушением или смертью клеток гипоталамуса, вырабатывающих нейропептидный гормон гипокретин, известный также как орексин. Одной из функций гипокретина является поддержание организма в состоянии бодрствования. Без него борьба со сном превращается в тяжелейшую задачу. Нарколепсия первого типа обычно возникает в подростковом возрасте. Но уходят годы, пока пациенту поставят этот диагноз, так как симптомы болезни обычно принимают за обычную лень, недосыпание из-за школьных занятий или ночного общения с друзьями, либо за проявление депрессии. Даниэль повезло. Прошел всего год с манифестацией симптомов до постановки диагноза. Она всегда была спортсменкой и еще в детстве начала заниматься плаванием. Тренировалась практически ежедневно и к 14 годам показывала чемпионские для своего возраста результаты. Она проплывала от 4,5 до 6,5 км в день 5 дней в неделю. Но, несмотря на любовь к спорту, в первый год в старшей школе, как бы она ни старалась, рекордов поставить не могла. Тренировки ее сильно выматывали, и девушка начала бояться, что не выдержит. Родители решили, что она утратила интерес к плаванию. Вполне нормально для ее возраста. Но это было не так. Она по-прежнему обожала спорт, просто не могла заставить свой организм подчиняться. Вся ее жизнь покатилась под откос. Она много спала, но все равно не могла проводить на ногах больше пары часов. Занятия в колледже превратились в сущий ад. Она всегда училась на отлично, но теперь так уставала, что не могла сосредоточиться и засыпала прямо на уроки. Преподаватель алгебры позвонил ее родителям и сказал, что ее сонливость — это неуважение. Друзья шутили над тем, как она постоянно клевала носом и роняла голову на парту, когда пыталась не заснуть в классе. Теперь она засыпала везде и в любое время. Когда ехала домой из школы, смотрела кино, делала домашние задания, ужинала, даже когда наклонялась погладить собаку. Родители водили Даниэль по врачам, которые проверяли ее на разные заболевания, включая дефицит железа и мононуклеоз, но ничего обнаружить не удавалось. Все говорили, что девушка вполне здорова. Если бы ее младшая сестра Джанна не была прирожденным комиком, диагноз Даниэль могли бы поставить гораздо позже. Джанна считала смешным, что может заставить сестру смеяться так, что та в буквальном смысле слова свалится на пол. Даниэль была с ней согласна. Когда они упомянули об этом забавном обстоятельстве родителям, те, наконец, поняли, что это и есть нужный фрагмент головоломки. Мать зашла в интернет и набрала смех до потери сознания. На экране выскочила катаплексия, нарколепсия. Перед ней была разгадка, внезапно лишившая их дочь привычного образа жизни. После приема у специалиста по сну и тщательного обследования Даниэль была рада наконец-то узнать ответ. От нарколепсии нет лечения, но прием лекарств и соблюдение режима может помочь. Ей пришлось подстроить свою жизнь под этот диагноз. Состояние девушки улучшилось, но теперь она чувствовала себя словно в тюрьме. Обычно нарколептики мгновенно впадают в фазу быстрого сна. Их сновидения зачастую пугающие, очень живые и реалистичные. Врачи выписали Даниэль новое и весьма дорогостоящее лекарство, улучшающее качество сна и устраняющее кошмары. Это была поистине манна небесная, но у препарата оказалось короткое время действия. Ей приходилось просыпаться в 3 часа ночи, чтобы принять вторую дозу. Даниэль по утрам-то просыпалась с огромным трудом, не говоря уже о ночи. Даже если она заводила сразу два будильника, родителям все равно приходилось подниматься и идти ее будить. Девушка прилагала массу усилий, чтобы жить, как все нормальные подростки. Она продолжала ходить в школу, прилежно учиться, общаться с друзьями, заниматься волонтерской работой и тренироваться в бассейне по 2-3 часа в день. Разве что переключилась со средних дистанций на спринт. Друзья прозвали ее «Водяной Соней», и это до сих пор ее электронный адрес. На многих фотосоревнованиях Даниэль спит где-нибудь в сторонке между заплывами или после них. Одновременно она старалась быть очень осторожной в повседневной жизни, ходя по лестницам, стоя у окон, садясь в лифты и даже отправляясь в одиночку в гости к подругам. «Что, если я упаду?» — думала она. И тревога приводила к очередному приступу катаплексии. Даниэль действительно падала. Мысль о грядущей поездке в колледж очень тревожила и саму девушку, и ее родителей. Она начала сомневаться, что когда-нибудь сможет стать по-настоящему самостоятельной. Она не будет водить машину. И даже если сядет в автобус, то может уснуть и пропустить свою установку, заехав неизвестно куда. Что угодно может случиться. Что она будет делать без родителей, всегда готовых помочь. Однажды, когда они с подружкой болтали перед домом, Даниэль почувствовала приближение катаплексии: Челюсть отвисла, речь замедлилась, в глазах потемнело и голова начала трястись. Она упала на подъездную дорожку и ударилась затылком об бетон, в результате получив сотрясение мозга и несколько серьезных ушибов. Из-за сотрясения ей пришлось целую неделю лежать в затемненной комнате. На это время Даниэль запретили принимать ее обычные лекарства. Она не могла ходить в школу и сидеть над домашними заданиями. Даже просто учиться ей было тяжело, не то что догонять. Тот эпизод стал для нее поворотной точкой. Она поняла, что нуждается в такой помощи, которую не могут дать ей ни родители, ни врачи. Ее отец работал ветеринаром, так что она всегда знала о существовании служебных собак. Девушка решила выяснить, существуют ли такие животные для нарколептиков. Она представляла себе, как здорово было бы иметь постоянного спутника, который вернул бы ей независимость. Знакомый отца предложил связаться с одной из кинологических организаций в часе езды от Филадельфии. Они обратились туда и ей посоветовали подать заявление на предоставление собаки. В этом центре еще не обучали собак для нарколептиков, но дрессировщики считали, что это вполне возможно. К своему заявлению Даниэль приложила длинное и очень искреннее письмо, которое заканчивалось так. «Нарколепсия и катаплексия внушают тебе страх и заставляют сомневаться в собственных силах. Каждый день тебе хочется просто остаться дома и никуда не выходить». Вся твоя жизнь меняется. Но я знаю, у меня есть выбор. Я выбираю бороться и быть еще умнее, еще сильнее и еще настойчивее, чем раньше. Конечно, я думала, что это будет легче, чем оказалось на самом деле. И хотя до сих пор я справлялась сама, мне очень нужны помощь, поддержка и дружеское общение, которое служебная собака могла бы мне подарить в будущем. Она или он станут важнейшей частью моей жизни. И мы все будем делать вместе. «Огромное вам спасибо за рассмотрение моего заявления. Я буду очень любить и уважать мою собаку. Я вам обещаю». После того, как сотрудники собак-спутников на всю жизнь изучили документы Даниэля и пообщались с ней, они решили, что должны попытаться обучить собаку для этой девушки. Через несколько месяцев ей позвонили. В центре появился для нее подходящий партнер. Его звали Ролло. Улыбчивый, обаятельный, крепкий лабрадор с угольно-черным носом и большой широкой головой. Как большинство служебных собак, обучавшихся в центре, Ролло провел 4 месяца в приемной семье, 8 месяцев проходил тренинг по тюремной программе, а потом еще год занимался в штаб-квартире организации в Кокронвилле, Пенсильвания. У Ролла был дружелюбный общительный характер и уйма энергии. Он уже прошел предварительный, довольно необычный тест. Кинологи на несколько дней поместили его в семью к человеку, который ежедневно страдал от сильных судорог. Чтобы проверить, есть ли у пса природная способность предсказывать подобные приступы. Об этом я вкратце рассказывала в главе второй. Ролла, как выяснилось, мог предупреждать о приближении судорог, но это еще не означало, что он сможет определять у Даниэль угрозу катаплексии. Однако, даже если пес не справится, он все равно значительно улучшит ее жизнь. Он так долго готовился к своей роли. На дворе солнечное весеннее утро, и у Даниэль срабатывает будильник. Она продолжает спать. Если Даниэль не поторопится и не встанет, то опоздает на занятия в университет Джорджии. Ролло всю ночь спал рядом с хозяйкой, положив голову ей на живот. Но сейчас ему пора взять функцию будильника на себя. Он встает и лижет ей лицо. Выжидает мгновение, чтобы посмотреть, проснется она или нет. Даниэль начинает шевелиться, открывает глаза, пару раз моргает и улыбается счастливой физиономией, нависающей над ней. Ей очень нравится, что каждое утро пес встает таким довольным. «Хороший мальчик», — говорит она ему. Ролла спрыгивает с кровати и сладко потягивается. Это уже не первый раз за сегодня, когда он будет Даниэль. Несколько часов назад, в три ночи, он услышал сигнал будильника, от которого хозяйка так и не проснулась. Поэтому пес лизал ей лицо, пока она не села и не приняла лекарства. Возможно, позднее ему еще не раз придется ее будить. Ролла знает их остановку, поэтому как только водитель автобуса ее объявляет, пес встает. Это неоднократно выручало Даниэль, которая была слишком утомлена, чтобы реагировать. Когда Ролла поднимается, она чувствует, как дергается поводок и просыпается. Кроме того, она заводит будильник примерно на то время, когда они будут подъезжать к нужной остановке. Если ей не удается проснуться, Ролла лежит ее и тыкается носом до тех пор, пока не разбудит хозяйку. Даниэль и Ролла вместе уже 4 года, за которые практически никогда не разлучались, ни днем, ни ночью. Друзья девушки уже не могут представить себе их по отдельности. Куда бы ни шла Даниэль, Ролла всегда с ней рядом. В транспорте, в аудитории, в ресторане, в кино, в ванной, в самолете – Недавно он даже сопровождал ее в учебной поездке на целый семестр в Шотландию. Ролла помог ей забыть вечный вопрос «а что если?», который так тревожил Даниэль, несмотря на внешнюю уверенность. Друзья называют пса ее рыцарем в сверкающих доспехах. Ну ладно, не в доспехах, а в упряжке служебной собаки и именном жилете. Когда Даниэль падает, Ролла подхватывает ее. Он стоит неподвижно, крепко держась на ногах, и она может держаться за ручку упряжки, когда у нее подкашиваются колени. Он следит за ней все время, пока она не может шевелиться. Когда Даниэль готова вставать, он принимает особое положение, чтобы помочь ей подняться, опираясь на него. При ходьбе он тащит ее за ручку упряжки. Так она тратит меньше сил, меньше устает, и это снижает вероятность катаплексии. С тех пор, как у нее появился Ролла, Даниэль падала всего несколько раз, а до того дважды или трижды каждый месяц. Если ей надо поспать, пёс ложится рядом и ждет. Сколько бы это ни заняло времени, минут или часов, он никогда не отходит от хозяйки. Ролла не предупреждает ее о приступах катаплексии. Даниэль объясняет это тем, что ее приступ может спровоцировать даже внезапный смех или вдруг начавшаяся головная боль. Все происходит слишком быстро, и у него нет времени на предупреждение, потому что она падает сразу, как только кто-то скажет что-нибудь смешное. Но пес выдает другие предупреждения. Он сообщает Даниэль, что скоро у нее будет приступ сонливости, когда она засыпает в неподходящих местах. Даниэль подозревает, что он ощущает степень ее усталости, даже когда она сама ее не осознает. Обычно так бывает, когда она слишком долго оттягивает перерыв на сон. «Он начинает заглядывать мне в лицо», — говорит девушка. Чаще всего это случается за домашними заданиями. Тогда пес смотрит ей в глаза и лижет щеку. Она была сильно удивлена, когда поняла, что Ролла может предупреждать ее о надвигающейся головной боли. Этот симптом часто преследует людей с катаплексией. И если Даниэль получает предупреждение, то успевает что-то сделать, чтобы предотвратить или облегчить приступ. Ей может помочь стакан воды, короткий сон, лекарство. Иногда бывает достаточно просто перейти в более прохладное помещение. а приближение головной боли Ролла предупреждает отдельным сигналом, лижет ей ладонь. Ей пришлось научиться считывать его сигналы, и вместе они разработали целый язык. Как только пес понимает, что она приняла необходимые меры, чтобы разобраться с проблемой, он успокаивается. Ролла обучен выполнять более десяти задач. Все они помогают Даниэль не переутомляться, и позволяют отдохнуть, если она устала. В своей обязанности пес выполняет с неизменным оптимизмом. Он включает свет, приносит ей нужные предметы, телефон, ключи, деньги, носки, таскает сумки с покупками, открывает холодильник и достает банку с напитком, переставляет свою миску, загружает и разгружает стиральную машину, вытаскивает из шкафа ее куртки и другие предметы одежды и даже платит на кассе. И делает еще много всего, что веселит Даниэль. Пожалуй, это самая главная его функция. Он дарит радость. Он такой смешной, и когда с него снимают упряжку, ведет себя ужасно забавно. Такие звуки издает, рассказывает она. Даниэль сдержала обещание, которое дала себе, когда ей поставили диагноз. Она продолжает смеяться. Смеется до тех пор, пока не упадет на пол. Но теперь, когда рядом есть Ролла, ей не надо особенно волноваться о последствиях. Клинический психолог и бихевиорист, специалист по медицине сна Мэри Роуз, доктор психологии, говорит, что хотела бы в будущем видеть больше таких собак, как Ролла. На данный момент собак, помогающих хозяевам с проблемами сна, довольно мало. «Это надо изменить», — говорит доктор Роуз, профессор медицины в Медицинском колледже Бейлор и психолог мемориального госпиталя Херман. «Использование служебных собак — это весьма эффективный, хоть и недооцененный способ помощи пациентам с расстройствами сна. Центр по контролю заболеваемости утверждает, что в Америке около 70 миллионов человек страдает такими расстройствами. Проблема касается всего мира, и медицина сна развивается в разных странах. Доктор Роуз надеется, что по мере того, как ученые будут и дальше изучать влияние сна на здоровье и благополучие человека, найдутся специалисты, которые займутся исследованиями об использовании собак для решения проблем со сном. «Таким исследованиям следовало бы дать высочайший приоритет», утверждает она. Доктор Роуз указывает на несколько распространенных расстройств сна, помимо нарколепсии, при которых собаки уже предоставляют помощь своим хозяевам. Синдром обструктивного апноэ сна. Использование аппаратов СИПАП – приборов для искусственной вентиляции легких под постоянным положительным давлением. То еще удовольствие. Маска на резинках закрепляется на голове и может закрывать только рот, только нос, нос и рот или вообще все лицо. Длинная гибкая трубка идет от нее к самому аппарату, который нагнетает воздух под давлением, чтобы дыхательные пути не смыкались и не возникало обструкции. Или, как объяснил мне один хороший приятель, использующий СИПАП, по ночам он мне закачивает воздух в глотку. Я в нем похож на слона, но раз это помогает, я не против. Маски могут соскакивать, а иногда пациенты сами неосознанно стаскивают их во сне. Неудивительно. Многие, кто пользуется СИПАП, проснувшись поутру, гадают, куда подевалась их маска. В журнале Sleep Review доктор Роуз писала о собаке, которую специально обучили ставить лапу на маску пациентки, когда та пыталась снять ее во сне. «Боюсь, не все псы подойдут для этой работы. Если бы мне пришлось спать в маске СИПАП, и ночью она бы свалилась, я наверняка проснулась бы рядом с комком жеваного пластика, перепачканного слюной Гасса». После той статьи одна читательница прислала в журнал любопытный комментарий. Она страдала апноэ, но не пользовалась аппаратом СИПАП из-за искривления носовой перегородки. Женщине пришлось обучить своего пса Тедди тыкать ее носом, когда она прекращала дышать. Обычно этого хватало, чтобы задышать снова, но если уровень кислорода у нее в крови падал ниже 85%, Тедди лаял и будил ее. «Надо же, какой Тедди молодец!» я спросила доктор Роуз, как она относится к такому использованию способностей собаки. Она сказала, что Тедди справляется на отлично, а вот хозяйка ее беспокоит. «Проблемы в больших перепадах уровня кислорода в крови, которые могут быть опасны», — ответила она мне. «Не забывайте, что опное это, по сути, удушье. Поэтому гораздо лучше, чтобы вас предупреждали о нем заранее, а не тогда, когда вы уже задыхаетесь». В этом случае я посоветовала бы пересмотреть принципы работы собаки, и посоветовала хозяйке использовать ротовую накладку для борьбы с апноэ. В любом случае, пес достоин аплодисментов за его внимательность и талант распознавать, что происходит с хозяйкой. Поэтому я думаю, что он с легкостью обучится предупреждать ее заранее, если лечение не сразу даст нужный эффект. Кошмары. По-моему, просто потрясающе, как доктор Роуз учит своих маленьких пациентов включать их питомцев в сценарий снов, чтобы потом управлять их ходом. Собака должна при этом спать рядом с ребенком, желательно прямо возле кровати, чтобы тот ее видел, мог дотянуться и потрогать. Представьте, мальчика преследуют повторяющиеся сны, в которых за ним гонится чудовище. Доктор Роуз спрашивает ребенка, какая ему нужна суперсила, чтобы победить врага. Он говорит, что хочет уметь сражаться на мечах. Она спрашивает, какая суперсила нужна его собаке. Мальчик отвечает, что собака должна летать. Они вместе придумывают сценарий. В следующий раз, когда он увидит этот сон, то нападет на чудовище с мечом и будет помнить, что собака рядом с ним. А когда наступит момент, ухватится за нее, и они вместе прогонят чудовище, летя за ним по воздуху. Доктор дает ребенку задание – повторять этот сценарий у себя в голове, пока он прочно не закрепится. Если после этого малыш проснется, собака будет рядом и в реальной жизни. Даже сам факт, что пес находится рядом в момент засыпания, может заметно успокоить ребенка, страдающего кошмарами. Это один из вариантов так называемой образно-репетиционной терапии. Доктор Роуз часто использует эти приемы в работе со взрослыми пациентами, страдающими посттравматическим стрессовым расстройством, но не включает в сценарии собак-партнеров. У детей такая терапия помогает внедрять в сновидение элемент контроля и учит пациента самого решать, как действовать во время сна. Хождение во сне У одной из пациенток доктора Роуз наблюдается сразу несколько расстройств сна, включая лунатизм и обструктивное апноэ сна. Даже принимая лекарства, она могла по нескольку раз за ночь выходить из дома. Иногда получала при этом травмы. Если ее соседка пыталась вмешаться, женщина становилась агрессивной. Она устала от этого и боялась, что когда-нибудь среди ночи попадет под грузовик. Не зная, у кого просить помощи, она подумала о собаке и нашла организацию, которая согласилась обучить пса помощи при ее расстройстве. Успеха ей не гарантировали, поскольку данная территория до сих пор оставалась неизученной. Но все получилось. Собака стала для нее решением всех проблем. Она не позволяет подопечной выходить из комнаты или из дома, когда та начинает ходить во сне. Собака следит, чтобы она не снимала маску СИПАП и стучит по руке женщины лапой или тычется ей мордой в лицо, когда такое происходит. Ей необходимо носить полнолицевую маску, и это при сильной клаустрофобии – плохое сочетание. Также пациентка страдает от кошмаров. Собака не будет ее, но если женщина проснется сама, то быстрее успокоится, ощутив, что собака находится рядом с ней. И снова уснет. Бессонница Если вы когда-нибудь спали в одной постели с собакой, то, вероятно, проявили бы одну из двух реакций на предложение бороться с бессонницей при помощи домашнего питомца. «О да, обожаю, когда собака спит рядом со мной!» Это так успокаивает и внушает чувство безопасности. «Да вы что, с ума сошли? Я пошевелиться не могу, когда пес спит рядом со мной. Он вечно возится, дергает лапами, постоянно сопит. А что говорить про храп?» «Большая удача, если мне вообще удастся заснуть, когда он в кровати». Недавно мне приснилось, что я лежу на пляже рядом с домом в Сан-Франциско и наслаждаюсь летним солнышком. Вдруг до меня доносится шум бульдозера. Он становится ближе и ближе, как будто бульдозер вот-вот меня переедет. А дальше, о ужас, он действительно меня переезжает. Мало того, останавливается прямо у меня на груди. Естественно, он страшно тяжелый, я не могу открыть глаза, не могу дышать, у меня начинается паника. Почему бульдозер наехал на меня? Он что, так и не сдвинется? Если бы во сне я ощущала запахи, следующим вопросом наверняка стало бы, и почему от него пахнет псиной? Наконец, мне кое-как удалось разлепить веки, и вместо бульдозера у себя на груди я обнаружила Гасса. Среди ночи он запрыгнул ко мне на кровать и лег сверху всей своей массой, целых 40 килограмм. Его голова лежала у меня на плече, и он громко храпел. Я сдвинула его в сторону и приподнялась на локтях так, что он сполз вниз на свою лежанку возле кровати. Не прошло и минуты, как Газ опять захрапел. Я, естественно, больше не уснула. В одном часто цитируемом исследовании, проведенном Американской ассоциацией производителей товаров для собак, Говорится, что около 50% хозяев в Америке позволяют псам спать у них в кровати. Ничего удивительного, ведь недавно та же самая ассоциация опубликовала отчет, по данным которого 60% из нас приравнивают собаку к члену семьи или ребенку. Однако совместный сон с собакой отнюдь не для всех. Все зависит и от пса, и от хозяина. Вы можете не высыпаться, если собака большая или подвижная, а у вас чуткий сон. В небольшом исследовании, проведенном клиникой Мэйо, выяснилось, что наличие собаки в постели может мешать хозяевам спать, а вот просто ее присутствие в спальне на их сон не влияет. Если покопаться в интернете, можно найти немало аргументов против совместного сна с животными, помимо недосыпа. Тут и блохи, и грязь, и инстинкт собачьего доминирования. Но на все есть простой ответ. Следите, чтобы у собаки не было блох, не забывайте периодически ее мыть, А если у нее проблемы с доминированием, обратитесь к кинологу. Что касается бессонницы, многие клянутся, что гораздо лучше спят, если собака у них в кровати. И утверждают, что небольшие неудобства – допустимая цена, за радость всю ночь находиться рядом со своим лучшим другом. Мы и выяснили, что многие люди обретают комфорт и чувство безопасности, когда спят рядом со своими питомцами, пишет Луис Кран, доктор медицины, сомнолог, Статья об исследовании клиники Мэйо, в которой выступала с автором. Доктор Роуз нередко наблюдает этот феномен у своих пациентов. Она говорит, что преимущества совместного сна начинают проявляться, если собаку просто допускают к хозяину в спальню и становятся еще более ощутимыми, если собака находится в непосредственной близости от него. Присутствие собаки очень успокаивает. Если вы встревожены и не можете заснуть, звук ее дыхания. Ее тепло, то, как поднимается и опускается ее грудь, помогают успокоить нервы. Нет лучшего способа достичь гармонии, чем общение с собакой, неважно, днем или ночью.